Два-пятая, в которой состоится бой за корону. В ярком утреннем свете юная леди казалась куда более человечной и куда менее небесной. С минуты пробуждения три страна, она не сказала ни слова. Юноша вытащил нож и срезал с упавшего дерева толстую ветку с рагулькой на конце. Звезда в это время сидела под высоким платаном и неприязненно смотрела, как Тристрон работает. Он содрал длинную полосу коры с зеленой ветки и корой обмотал разветвление, так что получился неплохой костыль. Позавтракать им не пришлось, и Тристрон здорово проголодался. Пока он срезал ветки, желудок его так и бурчал. Звезда Ничем не показала, что голодна. Она вообще ничего не делала, только смотрела на три страна, сперва укоризненно, а потом с неприкрытой ненавистью. Три крепко намотал кору, сделал петлю и затянул обмотку узлом. — Честное слово, тут нет ничего личного, — сказал он, обращаясь не то к девице, не только всей роще. Под прямым солнечным светом звезда почти совсем не мерцала, разве что, если на нее вдруг падала тень. Звезда водила белым пальчиком по цепи, охватившей ее запястье, и не отвечала. — Я пошел на это ради любви, — продолжал Тристран. — И на тебя теперь вся моя надежда. Ее, в смысле мою любовь, зовут Виктория. Виктория... Форестер, она самая красивая, умная и чудесная девушка на свете. Звезда презрительно фыркнула. И такое чудесное, милое создание велело тебе меня помучить? Ну, не совсем так. Понимаешь, она обещала мне все, что я пожелаю, то есть свой поцелуй, а потом руку и сердце, если я принесу ей упавшую звезду, которую мы вместе видели ночью. — Я ведь считал, — признался Тристрен, — что звезда — это какой-нибудь камень или там алмаз, и представить не мог, что звезда окажется дамой. — Однако, обнаружив даму, ты даже не подумал помочь ей или оставить в покое. Зачем было ее впутывать в свои дурацкие дела? — Из-за любви, — объяснил юноша. Девица смотрела на него небесно-голубыми глазами. Да подавись ты своей любовью, — пожелала она. Это никак невозможно, — отозвался тристран, стараясь придать голосу больше спокойствия и доброты, чем имелось у него в сердце. Ну вот, готово. Испытай. Он подал девушке костыль и, наклонившись, хотел помочь ей встать на ноги. Когда его руки коснулись ее кожи, пальцы кольнуло приятным холодком. Но звезда и не думала вставать. Напротив, сидела неподвижно, как пень. — Я же сказала, — напомнила она, — что буду изо всех сил тебе мешать. Звезда придирчиво оглядела полянку. — Надо же, какой ваш мир! Приветливый при свете дня! И какой скучный! — Сперва перенеси свой вес на меня, а потом обопрись о костыль, — настаивал Тристран. — Все равно тебе придется идти. Он потянул за цепочку. и звезда нехотя поднялась на ноги. Сперва держась за Тристрана, но быстро променяла его на костыль, будто ей было противно прикасаться к юноше. Однако ей не удалось устоять на ногах. Зашипев от боли, девушка опустилась на траву. Лицо ее сморщилось. Тристран взволнованно присел рядом. — Что с тобой? Голубые глаза девушки сверкали. — Нога! Я не могу на нее наступать! «Наверное, она в самом деле сломана». Звезда побледнела, как облако, и сильно дрожала. «Мне очень жаль», — беспомощно сказал Тристрон. «Знаешь что? Я могу наложить тебе шину. Я делал так с овцами, у меня получится». И юноша подбодрил ее пожатием руки. Он даже сбегал к ручью, намочил свой платок и отдал его звезде вытереть лоб. Потом нарубил ножом еще ветвей. Ему пришлось снять нижнюю рубашку и порвать ее на полосы. Этими самодельными бинтами Тристран примотал крепкие ветки к раненой ноге девушки. Так крепко, как только мог, стараясь не причинять ей боли. Звезда не издавала ни звука, но когда Тристран затянул последний узел слишком туго, она не удержала слабого стона. По-хорошему, сказал он, надо бы показать тебя настоящему доктору. Я ведь не хирург, в конце концов. Разве? саркастически отозвалась девушка. Тристан дал ей немного отдохнуть на солнышке и предложил: ну что, попробуем снова. На этот раз ему удалось поставить звезду на ноги. Они поковыляли прочь с поляны. Девушка тяжело опиралась на костыль с одной стороны. И на руку тристрана с другой. Каждый шаг заставлял ее морщиться от боли. Всякий раз, когда она мучительно сводила брови, тристрана одолевала чувство вины и неловкости, но он утешался воспоминанием о прекрасных серых глазах Виктории Форестер. Так они пробирались оленьими тропами по лесу. И юноша, который решил, что нужно развлекать звезду беседой, расспрашивал ее, о чем попало. Он осведомлялся, давно ли она работает звездой, интересное ли это занятие, и неужели все звезды сплошь молодые девушки. Заодно Тристран сообщил ей, что всю жизнь, со слов «Миссис Черри», считал звезды раскаленными шарами пылающего газа размером сотни миль в диаметре, то есть такими же светилами, как солнце, только более далекими. На его вопросы и утверждения... Девица не реагировала ни единым словом. «А почему же ты упала?» — спросил три, о новых тем. «Споткнулась обо что-нибудь?» Неожиданно она остановилась и посмотрела на него особым взглядом, будто рассматривала некую гадость, да еще из большого расстояния. «Я не спотыкалась», — наконец сообщила звезда. «Меня сбили!» «Вот этой штукой!» Она пошарила за вырезом платья, И показала три страну большой желтоватый камень, висевший на разорванной серебряной цепи. Мало того, что он меня сбил с небес, у меня еще и огромный синяк на боку от удара. А я теперь, видишь ли, обязана всю доносить противный камень с собой. Почему? Три страну показалось, что она сейчас ответит, однако звезда только покачала головой, плотно сомкнув губы. По правую руку с плеском бежал ручей, спеша с ними в одну и ту же сторону. Полуденное солнце стояло прямо над головой, и тристран обнаружил, что зверски голоден. Он достал из сумки сухую корку, все, что осталось от каравая, и, смочив ее в ручье, разделил пополам. Звезда презрительно посмотрела на мокрый хлеб и даже не прикоснулась к нему. «Ты так умрешь от голода», — предостерег ее Тристрон. Девушка ничего не ответила, только вскинула подбородок. Они продолжили путь по лесу, но шли крайне медленно. Поднимаясь оленьей тропой по склону холма, путники то и дело перебирались через стволы поваленных деревьев, а под конец подъем стал настолько крутым, что Тристрон и его пленница рисковали кувырком скатиться к подножию. Неужели нет дороги попроще? Наконец не выдержала звезда. Например, понизу или в обход? Как только она задала вопрос, Тристран понял, что знает ответ. В полумиле отсюда есть хорошая тропа, он указал направление через рощь, сразу за теми зарослями. Так ты знал? Ну да. То есть нет. Я имею в виду, — Не знал, пока ты не спросила. — Ну, пойдем же к твоей хваленой росчести, отозвалась она. Путники потратили не меньше часа на то, чтобы добраться до росчести, зато потом земля под ногами наконец-то стала плоской, как футбольное поле. Похоже, это место расчистили с какой-то определенной целью. Хотя с какой именно, три страны представить не мог. Посередине большой поляны на траве лежала роскошная золотая корона, блестевшая под вечерним солнцем. «Рубины и сапфиры», — подумал тристран, глядя на усеявшие ее алые и голубые камни. Он хотел было подойти, чтобы рассмотреть корону поближе, но звезда тронула его за рукав. «Стой! Ты что, не слышишь? Барабаны!» Тристрон в самом деле... Узнал барабанный бой. Низкие глухие удары отбивали ритм, казалось, сразу со всех сторон, одновременно, близко и далеко. Эхо барабанного боя громыхало в холмах. Вдруг из леса на другом краю поляны послышался страшный хруст, сопровождаемый бессловесным воплем боли. Из-за деревьев выскочил огромный белый конь с израненными окровавленными боками, Он выбежал на середину поляны и развернулся навстречу врагу, опустив голову. Враг не замедлил появиться. Выпрыгнул из чащи с оглушительным ревом, от которого три стран покрылся мурашками. Это был лев. Но до чего же мало он походил на беззубого полуслепого и облезлого льва, однажды виденного три странам на ярмарке в соседнем селе. Нынешний зверь втрое больше размером сверкал гладкой шкурой цвета полуденного песка. По кошачьей, колотя себя хвостом по бокам, он зарычал на белого коня, обнажая зубы. Конь выглядел перепуганным. Грива его намокла от пота и крови, глаза вылезали из орбит. Только сейчас стран заметил, что на лбу у него красуется длинный рог цвета слоновой кости. Единорог взвился на дыбы с яростным ржанием и острым, неподкованным передним копытом ударил льва в грудь. Тот завыл, как ошпаренный кипятком гигантский кот, и отскочил в сторону. Держась на расстоянии, лев закружил вокруг настороженного единорога, не сводя золотых глаз с острого рога, неизменно развернутого в его сторону. «Останови их!» — прошептала звезда. «Они же убьют друг друга!» Лев снова зарычал. Начался его рык негромко, как отдаленный раскат грома, и постепенно вырос до страшного рева, сотрясавшего кроны деревьев, скалы и сами небеса. Потом лев прыгнул. Единорог прянул ему навстречу, и по поляне покатился. Золото-серебряно-алый клубок. Лев вцепился таки единорогу в спину. глубоко вонзая когти ему в бока и вгрызая зубами противнику в шею. Единорог стонал и легался из последних сил, перекатывался на спину в попытке сбросить огромную кошку. Его копыта и рог беспомощно разили воздух, не в силах дотянуться до мучителя. — Пожалуйста, но сделай что-нибудь, — умоляла девушка, чуть не плача, — ведь лев его убьет. Тристран мог бы объяснить ей, что единственное — На что он мог рассчитывать, вмешавшись в схватку могучих зверей, — это быть проколотым рогом и затоптанным и разорванным на части, а то и проглоченным. Он мог бы пойти и дальше в своих объяснениях и изложить, что даже умудрись он чудом выжить, разнять дерущихся все равно бы не удалось, ведь три стран не располагал сейчас и ведром с водой, традиционным застенским средством против драки животных. Все эти полезные мысли разом пронеслись у юноши в голове, в то время как ноги, сами собой, вынесли его на середину поляны, где он застыл в паре шагов от свившихся клубком противников. От льва исходил сильный и страшный звериный запах, и Тристран стоял достаточно близко, чтобы разглядеть умоляющие черные глаза единорога. Вел за корону смертный бой со львом единорог, Неожиданно вспомнился три страну старый детский стишок гонял единорога лев вдоль городских дорог, и раз побил, и два побил, Его помучив сласть, и третий раз отколотил свою упрочив власть. Повторяя про себя слова стишка, юноша поднял с травы золотую корону, тяжелую и одновременно мягкую, как свинец. Сделал шаг. сцепившимся животным и обратился ко льву тоном, которым он обычно увещевал дрочливых баранов и пугливых овец на отцовских полях. «Ну, ну, успокойся, тише, вот твоя корона».